Участники демонстрации единодушно свидетельствовали, что я инструктировал их не нарушать порядка и подчиняться требованиям властей. Более того, уже на площади я призывал Хаустова не сопротивляться, и это было отмечено во всех показаниях. Оставалось только довершить на суде разгром КГБ. Поэтому я готовился провести процесс активно, не дать им вдохнуть и в последнем слове постараться максимально разоблачить КГБ. Можно было предполагать, что на суд никого не пустят, как это было на процессе Синявского и Даниэля. Но стали же каким-то образом их последние слова достоянием гласности, и я надеялся, что мои друзья тоже найдут способ записать мое выступление. Даже если нет, я все равно решил вести себя так, будто выступая перед всей страной просто для морального удовлетворения. Я хотел, чтобы суд выглядел тем, что он есть, вопиющим беззаконием, а узнают об этом или нет, безразлично. Кроме разоблачения КГБ, кроме доказательства несостоятельности суда над нами, мне предстояло еще изложить цели нашей демонстрации, показать правильность антиконституционность политических статей Уголовного кодекса, и все это в строгом соответствии с моей гражданской позицией. Саму эту позицию я намеревался впервые публично высказать и, пользуясь интересом к суду и напряженностью момента, привлечь к ней таким образом внимание. Словом, я готовил речь это к часам на полтора, что, конечно, было ошибкой. Кто же запомнит ее такую длинную? Зная ход суда над Синявским и Даниэлем, я мог предвидеть, что судья и прокурор постараются не дать мне говорить, будут обрывать свидетелей или вообще постараются взять все в свои руки. Поэтому я очень тщательно изучил процессуальный кодекс и продумал все юридические ходы, посредством которых я смогу вести процесс, как мне нужно. В особенности я ожидал стычек с судьей И разработал целую программу действий. По опыту общения со следователями и прокурорами я знал, как плохо советские юристы знают процессуальное право. И был уверен, что ссылка на какую-нибудь редкую, забытую статью приведет судью в замешательство. Неудобно же ему будет посреди процесса лезть в кодекс, демонстрируя свою некомпетентность. В кодексе я вычитал, например, что имею право делать замечания на действии суда и требовать занести мои замечания в протокол. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь с принятия кодекса этим правом пользовался. Конечно, судья эту статью не помнит. Нельзя такой прием применять до бесконечности. Он перестанет производить впечатление. И я решил, что воспользуюсь им 5-6 раз, а затем внезапно посреди процесса заявлю ходатайство об отводе судьи. Обобщу все свои замечания и объявлю, что действия судьи доказывают его пристрастность и заинтересованность. Процедура отвода судьи обещала быть забавной. По закону судья не может принимать участие в разрешении такого ходатайства. Это ведь ему выражено недоверие. Заседатели вдвоем без судьи должны пойти в совещательную комнату и там одни придумывают формулировку решение должно быть мотивированным заседатели же обычно люди совершенно неграмотные юридически без инициативные и покорны заранее можно было предвидеть какую чушь они понапишут в своем определении оставшись без диктовки судьи А судья тем временем обязан покинуть свое председательское место и сойти в зал. Словом, процедура достаточно унизительная, чтобы сбить спесь с любого самого наглого судьи. И еще много таких сроду неслыханных трюков я себе заготовил заранее. Применять мне их, однако, не пришлось, и все прошло более гладко, чем я ожидал. Судить нас должны были троих, Деланне Кушева и меня, Харустова судили задолго до нас, так было удобней властям. Его еще кое-как можно было обвинить в сопротивлении представителям власти, дали три года. А нас, кроме самого факта демонстрации, обвинить было вовсе не в чем.